Глава шестая. А я сунул клинок в костер, в самую его синюю сердцевину, чтобы огонь очистил от чужой крови и чужой грязи фамильный меч, доставшийся ему от отца, отцу от деда, деду от прадеда. Огонь, забравший его отца, был куда сильнее, чем этот. Он был ярче тысячи солнц и жарче погребального костра на кладбище Акуна-Ин. И в том огне сгорело все, что могло гореть. Во всем многосаки не осталось целых домов, так писала мать. Она писала: настанет день, и его яма отомстит за отца и всех, кто сгорел в огне. Создаст солдат несущих смерти, неуязвимых для смерти. Она писала, что не сомневается в нем, ведь он не только ученый, но еще и воин. Он справится. Но он не справился. Не создал, не отомстил. Он лишь служил безумцем и истязал невинных, воевал на чужой войне. Теперь настало время уйти с войны, забрав с собой женщину Кицунэ, которая была его пленницей, а стала его госпожой. Он посмотрел на Анли. Она грела над костром свои вечно холодные пальцы и тоже делала ее дочь. И Их тонкие бледные руки походили на покрытые инеем ветки, смотрелись частью этого стылого маньчжурского леса, который их породил. Они казались ровесницами. Обе выглядели на двадцать. Его кицунэ и ее тридцатилетняя дочь. Ояма так и не позволила им ли признаться, сколько лет ей на самом деле, сколько столетий. Он не хотел это знать. Ему достаточно было знать, что она не будет стареть и что она никогда не поборет свою природу, что не желая того, она высосет всю его силу и что он будет с ней, пока не умрет, и только смертью искупит свою вину перед нею. Аяма вынул клинок из огня, и его женщина, его кицунэ провела по раскаленному металлу рукой, неотрывно глядя ему в глаза. От этого жеста и от этого взгляда ему сделалось горячо в животе. Ты обожжёшься. Нет. Аня показала ему гладкую розовую ладонь. Я просто согрею руки. Ее дочь тоже вдруг взялась за раскаленный клинок рукой и тут же, сдавленно вскрикнув, ее отдернула. Запахло паленой кожей. На покрасневшие ее ладони набухали золотистыми гроздьями волдыри. Она посмотрела на мужчину, который упорно на нее не смотрел, и сказала: "Я обожглась". Сказала не жалобно, а как будто даже довольна, как будто хотела показать этому холодному мужчине, который на нее не смотрел, что в ней больше человеческого, чем в матери. Он так и не взглянул на нее. Он смотрел в огонь. А я подумал вдруг, что в фамилии этого человека лишняя буква. Не Кронин должны его звать, а Ронин — Самурай лишившийся господина. О и души. Вы благородный человек, Кронин-сан, сказала Яма с глубоким кивком. Вы спасли нас, вернули мне меч. Я ваш должник. Кронин молча, без выражения, развернул и протянул Яме армейскую карту. Это мне Зачем? Это чтобы вернуть мне долг. Коронин выудил из за пазухи карандаш. Начертите маршрут к отряду 512. Для чего? Я рассчитываю найти там женщину, белокурая, голубоглазая, родинка над губой. Его голос вдруг сорвался, и у ямы с изумлением понял, что Коронин неравнодушен а из последних сил держит лицо, как будто он и впрямь самурай. Ее зовут Елена. Она моя жена. Она там. А я Мавзял укронил карту и карандаш. Она вам очень нужна. Елена. Тот впервые с тех пор, как они покинули грот, посмотрел на Лизу долгим тоскливым взглядом и произнес "Да. Очень". Лиза откинула назад голову и заливисто рассмеялась, как и мать она смеялась, когда ей причиняли боль. Ояма прочертил на карте извилистую тонкую линию, поставил крестик и только тогда сказал: "Она там". Кронин прикурил от горящей ветки, глубоко затянулся. Она жива? Голос Кронина звучал твердо, но рука с сигаретой дрожала. Что с ней сделали? Скажи, чего мне там ждать? А яма покачал головой. Я указал тебе дорогу, но там ты сам должен встретить свою судьбу. Кронин открыл был рот, чтобы возразить, но не стал долго внимательно смотрел о в лицо, будто силясь через кожу и череп прочесть ответы, скрытые в голове. Потом поднялся, сверился с картой, швырнул окурок в огонь. Лиза вскочила, бросилась к нему и обняла. Кронин застыл, потом взял руки в свои и медленно их разжал. Убрал. Оттолкнул. А на лице его отобразилось такое страдание, будто он стягивал с шеи удавку через боль, из последних сил. И что дальше? Допустим, она жива. Лиза говорила тихо и избивчево: "Что тогда между нами? «Все?» Кронин глядел поверх ее головы на осенний лес, сухой колючей щетиной, окумлявший дальнюю сопку. Между нами все в любом случае. Лиза ты и правда не человек. Она хихикнула глупо, тонко и жалобно. А если б я была человеком, если бы я сделалась человеком ради тебя, Максим. Для тебя Не унижайся, дочь, сказала Ангели. Не теряй достоинства. Не указывай мне, что делать, взвизгнула Лиза. Ты чудовище. Мы обе с тобой чудовища. Он прав, прав. Что-то знакомое, знакомое и очень неправильное мелькнуло в ее руке. О яма увидел, что это только когда она отломила тонкий кусок стекла и выплеснула себе в рот содержимое. Ампула с вакциной из тех, что унес из грота подопытный. Одну ампулу подопытный отдал Настя. вторую она, значит, украла. Нет, плюнь, а яма бросился к Лизе. Ты не станешь от этого человеком, ты просто. Она улыбнулась и сделала глотательное движение. «Умрешь». Она расхохоталась, безудержно, дерзко, звонко хотела набрать полную грудь воздуха, чтобы захохотать снова, но не смогла. Что с ней? Теперь Кронин наконец смотрел на нее неотрывно. "Вакцины ее убивает", глухо сказала Яма. "Но ведь подопытные они люди. Переделанные, но люди. Вакцина убивает в них оборотня, а человек остается. Она же истинная кицунэ". Когда зверь в ней умирает, она умирает с ним. Она опустилась на четвереньки у ног Аямы и Кронина и содрогнулась всем телом, надеясь, что получится втянуть в себя ставший вдруг плотным, как ком ленялой шерсти, воздух, если не ртом, так хоть хищной пастью. Но ей не удалось сделать переход. А как же Настя? Ведь она тоже кицуной выжила. Она еще не успела стать кицунэ, когда получила вакцину. Лиза попробовала еще раз, но снова не перешла. Тогда она легла на прелую, пахнувшую мертвыми листьями землю и повернулась на спину. Баю-бай, темна, как ворон, с тылой реке вода. И когда Кронин склонился над ней и обнял ее, и попытался вернуть ее холодные руки туда, откуда минуту назад их сбросила, они все соскальзывали, соскальзывали с его шеи, тогда она опять улыбнулась. Это было легко. Ведь для улыбки не нужен воздух. И взгляд ее сделался мечтательным и пустым. Как если бы она заснула, но забыла закрыть глаза. Просто дыши этой тьмой, и скоро ты уснёшь навсегда. Неужели ничего нельзя сделать? заорал Кронин, но она его больше не слышала, потому что небесная лисица Хусянь пела ей колыбельную все громче и громче.